Следующие два-три дня были окутаны для Алексея густым и жарким туманом, в котором нечетко и призрачно видел он происходящее. Действительность смешивалась с бредовыми снами, и только уже много времени спустя удалось ему восстановить истинные события во всей их последовательности. Беглая деревня жила в вековом бору Землянки, одетые еще не сошедшим снегом, прикрытые сверху хвоей, с первого взгляда трудно было даже заметить. Дым из них валил точно из земли. Все население, примущественно бабы и дети, да несколько стариков, узнав, что Михаила везет из лесу, неведомо откуда взявшегося советского летчика, по рассказам Федьки, похожего на сущий скелет высыпало навстречу. Неизвестная, но очевидно страшная судьба этого лётчика поразила баб, и пока сани тащились по опушке, медленно приближаясь к подземной деревне, затеялся спор, у кого жить Алексею. «У меня землянка суха, песок, песочек, и воздух вольный, а, а, а у меня печура, печура у меня» доказыла маленькая круглая лицая женщина с бойкой сверкавшими как у молодого негра белками глаз пятчура а живет у вас сколько от одного духа представишься михало давай ко мне у меня три сына в красноармейцах и мучка есть малость осталась я ему лепешки печь стану но михаила подтащил саник своей землянке находившейся посредине подземной деревни. Алексей помнит, лежит он в маленькой темной земляной норе, слегка чадя, потескивая и роняя искры, горит воткнутая в стену лучина. В свете ее виден стол, сколоченный из ящика от немецких мин, и тоненькая, постарушечье одетая женщина, в черном платке, наклонившейся к столу, младшая сноха деда Михаилы Варвара и голова самого Михаилы, повитая седыми и густыми кудрями. Все это расплывается, колеблется, вытягивается. Алексей закрывает глаза. Открывает он их разбуженный током холодного воздуха, пахнувшего в дверь. У стола какая-то женщина, Она положила на стол мешочек и еще держит на нем руки, точно колеблясь. Не взять ли его обратно? Вздыхает и говорит Варваре. Манка эта, с мирного времени для костюньки берегли. Не надо ему теперь ничего Костюнки-то. Возьмите, кашки вот постояльцу своему сварите. Она для ребятишек кашка-то... Ему как раз приходит Серенька с Федькой. С крестьянской степенностью Серенька снимает в дверях с головы пилотку и говорит «Здравствуйте вам!» Кладет на стол два кусочка пеленого сахара с прилипшими к ним крошками махры и отрубей. «Это мамка прислала. Он полезный, сахар-то? Ешьте!» Говорит он, и деловито обращается к деду. Опять туда на пепелище ходили. Чугунок откопали. Два заступа, невольно угорелы топор без тупорища Принесли сгодиться. А Федька, выглядываясь за брата, жадно смотрит на белеющие на столе кусочки сахара и с шумом втягивает слюну. Только уже гораздо позже, обдумывая все это, Алексей сумел оценить приношения, которые делались ему в селении, где в эту зиму около трети жителей умерло от голода, где не было ни одной семьи, не похоронившей одного, а то и двух покойников. «Эх, бабы, бабы, цены вам, бабы, нет, а не так», приговаривал дед михайло принимая все эти дары для Алексея, и снова берясь за какую-нибудь свою вечную работенку, за починку сбруи, пошивку хомутов или подшивку протоптавшихся валенок. И в работе брат Алёха, она, эта самая баба, не сдаёт, а то и тю-тю и обставит мужиков-то на работе. Вот так. Много такого, что глубоко поразило его, увидел Алексей в этом лесном поселении. Фашисты лишили жителей плавней домов, добра, инвентаря, скота, обиходной рухляди, одежды, всего, что нажито было трудом поколений. Жили люди теперь в лесу, терпели великие бедствия, страх от ежеминутной угрозы, что их откроют. Голодали, мёрли. Но колхоз, который перед векам в тридцатом году после полугодовой брани и споров еле-еле удалось организовать, не развалился. Наоборот, великие бедствия войны еще больше сплотили людей, даже землянки рыли коллективно, и расселились в них не по-старому, где кому пришлось, а по бригадам. Председательские обязанности взял взамен убитого зятя на себя дед Михаила. Он свято блюл в лесу колхозные обычаи, и вот теперь руководимая им пещерная деревня, загнанная в чащу бора, по бригадам и звеньям готовилась к весне. Страдающие от голода крестьянки снесли и сыпли в общую землянку все до последнего зернышка. За телятами от коров был установлен строжайший уход. Люди голодали но не резали общественного скота. Рискуя поплатиться жизнью, мальчишки ходили на старые пепелище и в углях пожарясье выкапывали посиневшие от жара плуги. К наиболее сохранившимся из них приделывали деревянные ручки. Из мешковины мастерили ярма, чтобы с весны начать пахать на коровах. Бабьи бригады ловили по нарядам в озерах рыбу, и ею всю зиму питалась деревня. «Ведь ты смотри, Алёха, друг ты мой любезный, — говорил дед Михайло, — баба, она от две куяков за кусок обеими руками держится, а? А не так? А почему? Скупа, думаешь? Нет, нет. Потому что ей дорог кусок от хлеба. Детей-то ведь она кормит, семью-то. Чего там, не говори. Она баба ведет, она... Теперь э, посмотри, какое дело. Живем мы, сам в Вишкак. Крохищи там. Ага, голод. А тут, значит, было то в январе. Нагрянули к нам партизаны. И не наши, понял, не наши деревенские, нет. Наши где-то там, слышь, под Олениным воюют. А чужие, чугунки какие-то. Ладно, Нагрянули. С голоду по мирам, с голоду говорят. И чё ж ты думаешь, на следующий день бабёшки им полные сумки напихали, а у самих-то детишки вон пухлые, на ноги не поднимаются, вот, а не так. То-то вот и оно, бы я был, наш какой командир, я бы, как фашистов мы прогоним, собрал бы, лучшие свои войска, и вывел бы наперед бабу, и велел бы всем моим войскам, значит, перед ней, перед бабой русской, маршировать и честь отдавать бабе -то. Вот так. Алексей дремал под старческую болтовню. Иногда, слушая старика, хотелось ему достать из кармана гимнастерки письма, фотографию девушки, и показать их ему, до да руки не поднимались, так был слаб. Но когда дед Михаил принимался нахваливать своих баб, казалось Алексею, что чувствует он тепло этих писем через сукногим на стерке. Тут же у стола, тоже вечно занятая каким-нибудь делом, ловкая и молчаливая, трудилась по вечерам сноха деда Михаилы. Сначала Алексей принял ее за старуху, жену деда, но потом разглядел, что ей не больше двадцати, двадцати двух лет, что она легкая, стройная, миловидная, и что, глядя на Алексея, как-то испуганный тревожно, она порывисто вздыхает, точно проглатывает какой-то застрявший в горле комок.